Двенадцать За годы службы Ренар и Вивьян отметили ряд закономерностей, соблюдавшихся в Руанском отделении Инквизиции с поразительной точностью. Одна из них гласила... И если несколько дней подряд выдались спокойными и тихими, жди неприятностей в ближайшее время. Никто не произносил это наблюдение вслух, но известно о нём было каждому. Как правило, спокойных дней выдавалось не более пяти-шести кряду, и чем дольше длилась эта мирная благодать, тем неприятнее оказывалось событие, идущее следом. Вот уже три летних дня прошло в тишине и фактическом бездействии. После встречи у большого дуба Ренара и Вивьен пришли на службу в особой задумчивости, пытаясь предсказать, какого злоключения ожидать в качестве расплаты за минувшие мирные деньки. Ни у кого из них не было сомнений, недобрые вести обрушатся на них уже сегодня. Лёгкие напомина. Одобрительно произнёс епископ Ларан, когда подчинённые оказались в его кабинете. Ренар и Вивьен переглянулись. По дороге они, не сговариваясь, предположили, что грядущее известие будет так или иначе связано с их бывшим учителем фехтования, беглым еретиком Анселем де Куттом. Однако, когда дело касалось его, на лице судьи Лорана читалось характерное мрачное напряжение, следов которого сейчас не было. — Вам предстоит поработать с одним арестантом, — кивнул Лоран, дождавшись, пока подчиненные покорно склонят головы. Наши агенты подготовили все сведения, что удалось собрать. Остановив испытующий взгляд на Вивьене, Лоран передвинул к нему по столу пару листов бумаги. Сердце молодого инквизитора заколотилось быстрее. Сведения в этих бумагах могли касаться Лизы. Не очень-то большое дело, хмыкнул Вивэн. Всё верно, этой еретички у нас ещё не бывало. Лоран сцепил пальцы рук и устало потянулся. «Учтите, времени на изучение у вас нет, так что прочитайте все по дороге в допросную. Приступить нужно прямо сейчас». Еретички. Ривьен всеми силами постарался не выказать своего волнения. «Как ее зовут?» «Женя Вьева». На этот раз сложностью стала не выказывать своего облегчения слишком явно. — А возраст? — Двенадцать. Вивьен вздрогнул, опустив бумаги, и недоверчиво посмотрел на судью Лорана. Выходит, предчувствие не врало. Нечто неприятное действительно случилось. — Она? — Ребенок? — неуверенным полушептом произнес Вивьен, удостоившись строгого взгляда епископа. — Есть проблемы? — со скрытой угрозой в голосе спросил тот. Вевианс глотнул и покачал головой. "Нет", ответил он, хотя голос его предательски дрогнул. "Никаких. Вы с ней уже говорили, ваше преосвященство?" осведомился Ренар. На его лице не отразилось никаких чувств, когда он услышал о возрасте арестантки. "Нет, с ней поговорите вы. Идите." Дальнейших указаний не последовало, и оба инквизитора почтительно кивнув, направились в допросную комнату. Вивьен шёл по полу, рассеянно пробегая глазами по тексту дела. Что там у нас? С лёгким оттенком раздражения спросил Ренар, понимая, что без наводящего вопроса Вивьен не собирается делиться с ним информацией. Кроме того, что её зовут Женевьева, и ей 12. Ивьян вздохнул, В доносе сказано, что в инквизицию пришла её сверстница, подруга по имени Мари. Действовала по наставлению своих родителей. Женевьева во время небольшого спора отказалась кляса на просьбу сделать, и тут расплакалась и убежала. В доносе упоминают, что Женевьева делала так уже не один раз. Когда она рассказала об этом своим родителям, те посоветовали ей передать всё инквизиции. После этого Женевю прямо с улицы взяли под арест. По сути, ничего больше содержательного тут нет. Ренар нахмурился и повторил вопрос, заданный епископу. Почему Лоран сам с ней не поговорил? Ивьян Панур вздохнул. Ответ на этот вопрос в деле присутствовал. Он пытался, она ничего ему не ответила во время простой беседы. Ренар страдальчески поморщился. Попадая на допрос, некоторые арестанты избирали одну из самых хрупких и ненадёжных тактик, которая лишь подтверждала для следствия наличие их вины тактику молчания. Они не говорили ничего, не выдавали сообщников, не подтверждали своей вины, не отрицали её, не умоляли остановиться, когда дело доходило до пыток. Они просто молчали. Ровно до того момента, пока пытка не заставляла эту тактику рухнуть, после этого арестант рассказывал всё, что знал. Вивьен и Ренард относились к таким арестантам с долей азарта. Их выдержка порой вызывала недюжное уважение, а в момент слома информации сыпалось на инквизиторов как из рога изобилия. Чаще всего такие еретики не делали попыток снова впасть в верись после признания вины. Они всем сердцем желали его соединиться с церковью, понеся соответствующую кару, лишь бы муки прекратились и никогда не возобновлялись. Обыкновенно Вивьен и Ренар любили вести дела с такими арестантами, потому что прекрасно знали, чем это закончится, если только в допросной комнате не оказывался ребёнок. Дети попадали в застенки инквизиции гораздо реже взрослых, и тактику молчания не выбирали почти никогда. Выборжение в Еву пугал своими перспективами, и оставалось лишь надеяться, что она от него откажется. Вивьен медленно шёл в допросную, размышляя о детях, оказывающихся в руках инквизиции. Разумеется, Святой Официйум открыто призывал людей к честности и выражал благодарность доносчикам, выдававшим еретиков, кем бы последние им ни приходились. Но Вивьен не понимал, как подобного призыва может быть достаточно, чтобы заставить родителей донести на собственного ребёнка. А ведь люди выдавали своих близких пугающе часто: брат доносил на брата, муж на жену, дети на родителей, родители на детей. И далеко не всегда между этими людьми была лишь ненависть. Вивьен невольно задумывался, как бы поступил сам в подобье ересь к примеру Ренар, и понимал, что ответ для него очевиден. Он бы его не выдал. Вивьен много раз задавался вопросом, что же толкает других людей на то, чтобы идти против своих родственников или близких. Ответ каждый раз был один. Страх. страх перед святым официумом. А ты можешь сказать, что разделяешь убеждения инквизиции? Я спрашиваю, потому что иногда мне кажется, что нет. Всплывшие в памяти слова Элизы заставили его легонько вздрогнуть и замереть прямо перед допросной комнатой. "Идём", хмуро буркнул Ренар. Вивьен неохотя толкнул дверь. В допросной, прикованная цепями к стене, томилась щумазая, хрупкая девочка в простом платье с растрепавшимися русыми волосами. Она сидела, подтянув к груди колени и тихо шмыгала носом. На вошедших инквизиторов она уставилась с неподдельным ужасом и пискнула от страха, но не произнесла ни слова, а лишь сильнее сжалась и уткнулась лицом в колени. У пройдёла по одной стены, рядом с лестницей, стоял палач. Лицо его не выражало ничего, он с искучающим видом смотрел на девочку и ждал указаний инквизиторов. Вивен переглянулся с Ренаром, затем кивнул палачу. Благодарим вас, но вы пока не нужны. Мы позовём в случае необходимости. Тот пожал плечами, оттолкнулся от стены и молча покинул комнату. Ренар вздохнул, позволив Ивену начать беседу самому. Он предполагал, что у друга уже заготовлена какая-то линия допроса, раз уж он попросил палача уйти. Вивьен осторожно приблизился к девочке, присел на корточки рядом с ней и заговорил мягким дружественным голосом. "Здравствуй, Женевьева". Молчание. "Ты знаешь, почему ты здесь?" Молчание. Вивьен тоже не спешил продолжить свой поток вопросов. Он некоторое время поводил рассеянным взглядом по комнате, затем вновь повернулся к девочке и сказал: "У тебя очень красивое имя. Ты знаешь, чьё его тебе дали?" спросил он. Ответа опять не последовало, и он продолжил: "В честь Света той же Евгевы Парижской. Она жила очень давно, но люди до сих пор её помнят. Когда она была совсем маленькой, младше, чем ты сейчас". В дом ее семьи приехал святой Герман Ассерский, один из самых почитаемых святых во Франции, епископ, покровитель Ассера. Он увидел Женевьеву и предсказал ей великое будущее. Когда воины короля Хлодвига осаждали Париж, Женевьева по реке привела в город суда с едой и раздала ее народу, тем самым спасая людей от голодной смерти. «Хлодвиг, король франков из династии Меровингов». правил с 481 по 511 год. Один из самых известных политиков своего времени. Она вела простую аскетичную жизнь и была известна своей искренней верой в Бога. Её вера помогла ей избежать смерти, когда орды Аттилы вторглись в Париж, и Женьвьева предсказала, что город будет спасён. И город действительно был спасён. Ты знал это? Атила, правитель гуннов с 434 по 453 годы, объединил под своей властью тюркские, германские и другие племена, создав державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. Немскольким мгновением девочка настороженно, но явно заинтересованно смотрела на Вивьену. Казалось, страх в ней чуть поубавился. Затем она едва заметно покачала головой, всё ещё не произнеся ни слова. «Родители не рассказывали тебе о твоей покровительнице на небесах?» — спросил Вивьен. Девочка продолжала хранить безмолвие, но по ее увлеченному, несмотря на страх виду, он счел, что о парижской святой она слышит впервые. «Напрасно!» — улыбнулся Вивьен. «Ведь эта женщина живет с Господом на небесах и помогает тебе. Стоит знать о таких сильных помощниках и обращаться к ним в своих молитвах». Ты ведь не забываешь молиться, верно, Женевэва? Девочка снова съёжилась и подтянула колени ближе к груди. Вивьен качнула головой. Уверен, что не забываешь, дитя моя. Тебе не стоит бояться меня. Должно быть, ты сильно испугалась, когда тебя посадили в эту комнату, но поверь, я не желаю тебе зла. Мы, он указал кивком на Ренара, желаем тебе только добра. Тебе и твоей бессмертной душе. Ты ведь ходишь к мессе, дитя моё. Снова молчание. Глаза девочки заблестели от слёз. Ренар нетерпеливо вздохнул. Я запишу в протоколе, что обвиняемый отказывается отвечать на вопросы, сказал он. Терпение, мой друг, мы ведь только начали нашу беседу. Правда, Женевьева? Он снова повернулся к девочке и подмигнул ей с лёгкой улыбкой. Она задрожала. Это будет непросто. Женевьева, дорогая, вижу, ты совсем не хочешь со мной разговаривать. Но боюсь, пока мы не поговорим, я не смогу отпустить тебя домой, к твоей семье. А я уверен, что твоя семья очень сильно скучает по тебе. Что скажешь? Я прав? Мальчание. Тихий всхлипывания от страха. Вижу ты напугана, терпеливо вздохнул Вивьен. Похоже, кто-то рассказал тебе много жутких историй о таких, как мы, и об этой комнате. Ты ведь видишь всё, что здесь находится и думаешь, что с помощью этого мы причиним тебе боль? Женевеву снова всхлипнула, на этот раз громче. Вивьен покачал головой. «Дитя мое, мы не станем этого делать, если ты решишь поговорить с нами. Поверь, мы вовсе не желаем заставлять тебя страдать. Все, чего мы просим, — это разговора, ответов на простые вопросы. Ну, давай начнем с совсем простых. Например, с такого. Понимаешь ли ты, что я тебе говорю?» Женевьева не произнесла ни слова, Однако через несколько мгновений осторожно и медленно кивнуло. Ивен победно улыбнулся. «И у нас первое «да». Запиши в протокол», — воодушевлённо возвестил он Ренару и вновь обратился к Женевьеве. «Это хорошо, дитя моё. Это очень хорошо. Теперь ещё один простой вопрос. Ты знаешь, почему ты здесь оказалась?» Молчание. Голова девочки тоже осталась неподвижна. Попробуем другой вопрос. Ты знаешь, кто бы мог хотеть, чтобы тебя привели сюда? Сноу молчание. Ренар сжал руки в кулаки. Это бесполезно. За этим можно провести целый день, а то и дольше. Давай уж покончим с этим и сделаем то, что должно. Эвиан прерывисто вздохнул и снова повернулся к Женевьеве. Дитя моё, Боюсь, если ты продолжишь молчать, мы будем вынуждены задействовать все те страшные предметы, которые ты здесь видишь. Обрати внимание на те пруты, к которым направился мой друг. Знаешь, что с ними делают? Он не ожидал услышать ответ, поэтому продолжил. Их раскаляют в той большой жаровне до бела и касаются твоей кожи. Это причиняет очень много боли, дитя моё. Я искренне опасаюсь, что если ты станешь говорить с нами лишь после применения таких прутов, то мы не сможем так просто отпустить тебя домой. Ты меня понимаешь? Женевьева уткнулась лицом в подтянутые груди колени и захныкала. Послышался звук разжигаемой жаровни. Ренар, готовый проводить процедуру, почти умоляюще посмотрел на Вивьену. «Ну, хватит! Переноси её на стол! Она не оставляет нам выбора!» Сердце Вивьена забилось чаще. Он повернулся к Ренару и с ужасом уставился на пруд в его руке. «Постой!» — воскликнул он, выпрямившись во весь рост. В допросной вновь повисла тишина. Женевьева подняла глаза и уставилась на него, дрожа всем телом. Ренар тоже выжидающе смотрел на него — Эвиен спешно расстегнул ремень подпоясывающий сутану и начал стягивать её. "Что ты?" начал Ренар, но замолчал, когда сутана оказалась на полу допросной, а Вивьен остался в простой одежде. Он внушительно посмотрел на Женевьеву, вновь присев рядом с ней и слегка приподнял рубаху в области правого бока. "Посмотри сюда", резко сказал он. Прежняя мягкость, предназначенвшаяся для разговора с ребёнком, испарилась из его голоса. Видишь это? Женевьева в молчаливом ужасе уставилась на длинный уродливый, толком ещё не заживший шрам, тянущийся по телу инквизитора. Вот что оставят тебе такие пруты. И таких шрамов у тебя будет не один, потому что ты не захотела с нами поговорить. Стоит ли оно того, Женевье? Стоит ли твой страх таких страданий? Поверь мне, это очень больно. Уже после первого прикосновения прута ты будешь готов рассказать всё, что угодно, лишь бы больше никогда не чувствовать ничего подобного. А боль никуда не уйдёт. Ты понимаешь это? Такие ожоги болят очень сильно и очень долго, и их крайне сложно вылечить. Шрамы вовсе останутся с тобой навсегда. А ты понимаешь? Кому придётся причинять тебе боль из раза в раз, пока мы не услышим всё, что нас интересует? Мне придётся. Я очень не хочу этого делать, Женевьева, но я должен буду, потому что ты не оставляешь мне выбора. Опустив рубаху, он ухватил девочку за хрупкое плечо, и она ахнула от страха, не в силах отвести взгляд от инквизитора. Помоги же мне. Опустим все простые вопросы. Ответь мне лишь на один. Кто запретил тебе кляссы и сказал, что это очень плохо? Кто? Мама? Папа? Евгений уже рассчитывал на самый худший вариант. Он был готов к тому, что последняя попытка провалится, и им с аренаром всё же придётся подвергнуть ребёнка пытке. Однако в следующий миг дрожащий тонкий голосок произнёс: "У меня мамы нет. Она умерла". И снова послышался жалобный всхлип. Вивьенно блекчонно выдохнул. Удалось. Значит, папа? спросил он. Женевьева умоляюще посмотрела на него и едва заметно, почти неразличимо кивнула. Вивьен решительно обратился к ринару. Необходимо приказать привести её отца сюда на перекрёстный допрос.